Я это уже говорил и опять повторю. Ты, парень, хоть куда? Ты подал мне его на блюдечке с голубой каемочкой. Выкинув негра из кабинета, Джонни с удовольствием послушал, как тот пересчитывает ступеньки. Эйб, стоя на нижней площадке лестницы, наблюдал эту сцену. Она не принесла ему никакой радости. Спустя три часа он вернулся в контору. «Вот деньги». Глядя на Эйба, Джонни пересчитал деньги, затем достал из мешочка нитку жемчуга и засунул ее в карман. «Эй, эй, я заплатил за эти камни. Это оплата моей работы по спуску негров с лестницы». «Пошли, полковник», и они удалились, не глядя на подавленного Шульмана. Тем временем Ида, вернувшись после морской прогулки, не почувствовала себя лучше, и это не прибавило ей доброты к окружающим. Ее нападки на Гарри, ее булавочные уколы выводили его из себя. Но он был не уязвимым. Он вспоминал тани и успел ее волосы. Выпитывав эту жену через он поехал с Таней на противку. Там он сообщил ей неприятные новости. Да, не поедет в конференции, как он Ты не веришь? Избугалась. Она, я И она будет заширомна? Нет, нет, ну хватит поговорить. Она лежит в 11 И так же тебя не Забудь о ней. Кстати, на тебя тоже много обеда, Таня Мила улыбнула. Ты так не это И двадцать за ноги вернулся к себе. Проходя в свою спальню, он действительно умер от души. В сердце, что выдело, выделенный спальнюк, не стал того, где -то был, он опал на лужку. «Тебе плохо?» Он в комнату и снял его кровать. «Почему ты не спишь?» Надо было вывести «Где ты был?» «Я звонила в твою комнату, но ты не брал телефон?» «Ах, я ну, не мог как-то не мог это сделать. Так и доставлено. «Я не верю!» У глаза от жара. «Понимаешь, я плохо засыпаю, и поэтому иногда гуляю по ночам». «Ты... ты нашел шлюху?» Она бесстильно облизывала губы, ее руки дрожали на розовом одеяле. и Видя, ну как ты можешь? Можешь с тобой связаться? Это ужасно, это же не семейная жизнь». «Я... я помню, как мы... Вот первый раз под пальмами? Я, я не мог бы, это было так интересно. я отвернулась. Я понимаю. Иди, иди к тебе. Выстись. И далее. Знаешь, не выходи больше по ночам. Приходи больше ко мне. И мы поболтаем. Хорошо? него упало тесто, но ему пришлось радостно соглашиться. Вернувшись, Генри подошел к Марте. Она похлопала по ручке кресло. «Ты получил деньги!» «Ты получил Генри!» «Этот сукин сын!» «Я так не знала, что мы с тобой столики, Марта!»